Коля вышел на улицу, хотел сначала дойти до Нахимовского купить там газет. На скамейке у ворот Раисиного дома сидел гладкий, благородный молодой человек романтической внешности. Орлиный нос, курчавые черные волосы, карие блестящие глаза. Человек был в широкополой шляпе и крылатке, и при всей непохожести на Максима Горького казался почти его близнецом. При виде Коля человек вскочил и пошел рядом с ним, отставая на полшага. — Прошу прощения, — сказал Коля, — вы хотите что-то сказать? — Вы обо мне должны были слышать, — сказал уверенно романтический человек. — Я мученик, Елисей мученик, я должен вам сказать, что люблю Рейсу Федотовну, да и давно люблю. — Потому я прошу вас покинуть этот дом, чтобы не ставить под сомнение репутацию дамы моего сердца. Мученик был гневен. Он махал длинными руками, не думая, что его могут услышать прохожие И в любой момент, как показалось Коле, в его руке мог сверкнуть булат В то же время он был не страшен, как распустивший перья чибис Старающийся отвести от гнезда куда более крупного хищника «Простите», — Коля не выносил, когда ему начинали указывать Особенно те, кого он считал стоящими ниже себя «Какое вы имеете право, так и разговаривать со мной» «Право любви!» — воскликнул мученик. «Право страданий!» В своем пафосе мученик был забавен, и Коля великодушно простил его. «Не суетитесь!» — сказал он. «Я уеду. Кончу дела и уеду. Мое отношение к Раисе чисто приятельское, она приютила меня на несколько дней». «Вы даете мне слово!» — воскликнул мученик. «Вы искренне не претендуете на ее руку! Вы не увезете ее с собой!» Театральность этих восклицаний выходила за пределы разумного, или мученик был сумасшедшим, или ломал комедию. — Слово «джентльмена», — сказал Коля, полагая, что мученику приятно такое выражение, ибо «джентльмены» дают слово только себе подобным. — Замечательно, — заявил мученик куда более трезвым голосом. — Видите лавочку? Мы сейчас посидим на ней и выкурим по-папироски. У меня хорошие папиросы. Я только что привез их из Керчи мне приходится немало ездить. Они уселись на лавочку под каштаном, было тихо, мирно, никакой революции в этом садике не намечалось. «Я человек двухслойный», — признался мученик. «Внешне я солидный и респектабельный торговый посредник, в душе страстный революционер и романтик». «Я еду делать свои дела и зарабатывать деньги, это для обычных людей. Затем я переодеваюсь, меняю личину и оказываюсь одним из самых страшных революционеров Крыма». «О нет! Не смотрите на меня так, господин прапорщик. Я сам никого никогда не убил, но я организатор. Люди подчиняются мне, не подозревая чаще всего, что оказываются игрушками в моих руках». И мученик показал Коле свои руки – «Руки музыканта или хирурга, очень красивые руки, у меня прекрасные руки», — сказал мученик. «Меня долго учили музыки. Считается, что ребенок из небогатой еврейской семьи должен учиться музыке. Я ненавидел ее. Я перекусывал струны в пианино. Я уже в пять лет стал из-за этого революционером. В 10 я устроил котел с супом, который упал на голову учителю музыки. Его увезли в больницу с тяжелыми ожогами. Вот так». «Сколько вам лет?» «Тридцать. Но я проживу еще шестьдесят. В моем роду все страшно живучие». «А Раиса согласна?» «Она обязательно согласится», — сказал мученик, запуская пальцы в буйную вороную шевелюру. «Я люблю ее. Я люблю ее безумный готов ей все простить. Такого тела я еще не трогал, и поэтому я на ней женюсь, чтобы ни один мальчишка вроде вас, вы меня, конечно, простите за резкость, не смел трогать ее грязными руками». Но она православная, а вы иудей, сказал Коля, который совсем не обиделся на мученика Потому я утроил свои усилия и приблизил революцию Революция очищающим девятым валом сметет все условности рас и наций Она отменит ваши замшелые религии и предрассудки Вы хотите жениться на дочке султана? Прошу вас, сделайте милость Раисочка обвенчается со мной в храме революции Их построят на всех углах «Ну и хватит», – подумал Коля, – «он мне надоел». «Он и в самом деле думает, что я хочу жениться на этой медузе, а у него, наверное, была толстая мама или горничная, за которую он подсматривал в уборной. Читайте Фрейда, и все поймете». «Желаю успеха», – сказал Коля. «Вы мне симпатичны», – сказал мученик. «Я возьму вас к себе. Мы с вами далеко пойдем. Сейчас людям с нерусскими фамилиями лучше числиться среди победителей». «Вы имеете в виду немцев?» — спросил Коля. «Немцев? А почему бы и нет? В конце концов, должны когда-нибудь взяться за немцев. Почему надо преследовать только евреев?» «Может, это только слухи?» «Слухи? Нет, на этот раз это не слухи. Сегодня ночью чуть было не взорвали императрицу Екатерину. А при тут немцы?» «Злоумышленник Мичман Фок покончил с собой», — сообщил мученик торжественно, будто о кончении императора. А так как Коля не задал следующего вопроса, а мученику не терпелось рассказать, не на каждом углу встречаются слушатели, которые еще не знают самого главного, то мученик сам продолжил. Он спустился в бомбовый погреб, и тут его схватили матросы.